Глава 22. Я полоснула руки и вернулась за столик. Там уже стоял поднос с едой: картошка, напитки, бургеры и салат. Я села за стол и еще раз окинула взглядом зал. Того парня в черной кепке нигде не было, и мне подумалось, не был ли он игрой моего воображения. Слишком жутко выглядел человек, даже пугающе. Одним своим видом он внушал опасность, и я вдруг вспомнила вчерашний вечер. Вспомнила, как тряслась, сидя в темной комнатке. Сердце в груди сжалось в точку, оно не хотело этих воспоминаний, противилось моей слабости. «Что с тобой?» Илья щелкнул перед моим носом пальцами. Черная пелена исчезла с моих глаз, и я тихо выдохнула. «Да так?» пожала плечами я и взяла стаканчик с чаем. «Выглядишь не очень. Я просто устала». «Всё еще думаешь о том, что произошло вчера в ДК?» словно метил в цель Илья. Он закинул в рот картошку по-деревенски, не сводя с меня своего пронзительного взгляда. В этом взгляде было нечто непохожее на Рубцова. Мне показалось, он действительно переживал. Так, будто мы с ним друзья или даже больше. Я смутилась собственных мыслей, и чтобы немного отвлечь себя, схватила ломтик картофеля. «Думаю, как буду сегодня ночевать там. Главное, чтобы этот негодник не проник снова в комнату». «Что? Хочешь вернуться туда?» В голосе Ильи звучало удивление, а еще он был мягким, теплым и каким-то бархатным. Люди с таким голосом не бывают плохими, и это еще один минус для меня. Дружить со звездой хоккейной команды — худшая идея. «У меня нет выбора. У тебя есть выбор. И какой же?» Я коротко улыбнулась, взглянув на Рубцова. Мы сидели близко и могли отчетливо видеть друг друга. Вот только эти переглядывания заглушали окружающие звуки. В моем мире мы сидели у подножья горы, ветер трепал наши волосы, а лучи солнца согревали плечи. Два таких разных человека. Он, капитан хоккейной команды, мечта многих девушек в нашем городе, парень, который крепко сжимал в своих сильных руках клюшку и был королем льда. Я видела, как сияли его глаза во время игры, видела, как за спиной этого парня вырастали крылья. Он жил среди звезд, он был одной из них. Я... Так-то всегда тянулась к этим звездам. С детства становилась на носочке, протягивала руку, пытаясь ухватиться за яркий огонек на ночном небе. Я была мрачной тенью Ильи. Как так сложилось, что его звезда упала на моей земле? Мне так хотелось ответов. Почему бы тебе не остаться у меня? Спросил Рубцов, сложив перед собой руки. А почему я должна оставаться у тебя? «Безопасность? Нет?» Он говорил так, будто не понимал причину моего отказа. «Ты сам, та еще опасность для меня. Ходишь по пятам, заливаешь какую-то ерунду о филантропии. Неужели ты думаешь, что я в это верю?» «Что тебя останавливает?» «Ну?» Я усмехнулась и сказала первое, что пришло в голову. «Что я тебя не знаю?» «А что ты хочешь обо мне знать?» «У тебя есть подружка?» «Или где?» Я не успела договорить, он слишком быстро ответил. «Уже нет. Мы расстались полгода назад». «Уверена, ты ее бросил, потому что вы, парни, не можете долго встречаться». Я взяла бургер и откусила кусочек. Он был вкусным и сочным. Я давно не ела такой вредной еды. «Да, я бросил ее, но мы встречались до этого два года». «Что еще хочешь знать? Может, в каком возрасте я первый раз завалил девушку? Или...» Он закатил глаза, напоминая маленького ребенка. Это выглядело так смешно, что я не выдержала и тихо прыснула. Илья был не таким, каким я его себе представляла. Раньше, когда мы с Ирой наблюдали за ним, этот парень казался холодным, не особо разговорчивым и слишком серьезным. Пожалуй, до ужаса взрослым. Может, и скучным. Однако сейчас Рубцов виделся мне обычным человеком, который умел откидывать глупые шутки, прийти на помощь, если случилась беда, а еще он вкусно готовил омлет. С каждым днем моя антипатия сдавала позиции. В Илье было приличное количество скрытых плюсов. «О, нет, я не хочу знать о таких достижениях. Так глупо ими хвастаться». «А чем мне глупо хвастаться?» «Соучастием», — прошептала я, делая глоток холодного чая. «За окном мелькали машины, люди, но в моей голове их не было. Мы продолжали сидеть вдвоём на том зеленом клочке, оберегаемой ветром и солнцем». «Что ты под этим подразумеваешь?» — спросил он. «Мне кажется, когда мы умрем, о нас будут помнить по нашим поступкам». «Жизнь человека заключается не столько в его личных достижениях, сколько в ценности по отношению к другим людям». Я взглянула на Илью, а он почему-то перестал быть теплым. Мир вокруг вернулся к тому моменту, с которого исчез. Появились звуки, люди, чужие голоса, смех и музыка. Илья больше не смотрел на меня. Его глаза словно покрылись хрустальной оболочкой — Мне казалось, она вот-вот даст трещину, а вместе с ней и рубцов. Я сказала что-то не так? осторожно, произнесла, боясь сделать еще хуже. С минуту он молчал, а потом резко поднялся из-за стола и, не говоря ни слова, направился к выходу, оставляя меня одну. Илья! крикнула я, но рубцов не остановился. Тогда я подскочила, побежала следом за ним, но не успела. Он уже завел двигатель и выехал с парковки. Я не стала звонить Илье, хотя я переживала о том, что могла своими словами обидеть его или задеть старую рану, о которой ничего не знала. В моих глазах он был весь такой идеальный, сотканный из золотых нитей, не имеющий проблем и сложностей. Но, видимо, я серьезно ошиблась, и даже у людей вроде него есть слабые места. Эта мысль не отпускала меня, пока я обрела в одиночестве по городу. Так я дошла до стадиона, того самого, где когда-то мы сидели вместе с Сырой и тайком наблюдали за Ильёй. На улице немного спала жара и подул прохладный ветерок, солнце уже не сильно припекало плечи, и мне захотелось заглянуть на этот стадион. Я вошла на огромную территорию, покрытую зеленым газоном. Несколько детей катались на самокатах вокруг поля, соревнуясь друг с другом, однако Рубцова здесь не было. Я села на первом ряду на свободное из тысячи свободных мест. Запрокинула голову к небу и стала разглядывать облака. Они медленно плыли по лучезарному небу, собираясь в разные фигурки. Справа виднелась линия от самолета, бесконечная белая полоса. С каждой секундой она становилась менее заметной, и я почему-то вздохнула. «Моя Геннадьевна!» — послышался знакомый голос. «Здравствуйте!» Это была Аня, моя ученица, которая носила брекеты. Сегодня на ней был лиловый сарафан в маленький цветочек, ее пшеничные волосы были заплетены в две косы, которые лежали аккуратно на худеньких плечах. К они подошёл парень, высокий, улыбчивый, с глазами цвета моря. «Добрый день». Он улыбнулся, кивнув мне в качестве приветствия. На вид парню было около 25 лет. Я не видела его раньше. «Добрый». «Это Стас, мой брат, а это моя Геннадьевна, мой тренер по танцам», представила она нас. Я поднялась и протянула руку, а Стас любезно ее пожал. Он был хорошо одет. В светлые потертые джинсы, черные кеды и белую майку. На шее его висел кулон в виде солнца. В этом человеке все было каким-то солнечным. От волос до этого кулона. Полная противоположность закрытому Илье. И почему я о нем снова вспомнила? Моя сестра много о вас. «А тебе можно на «ты»?» — спросил Стас. Его улыбка притягивала, и я поспешила улыбнуться в ответ. «Конечно, можно. Я еще не такая старая. Гуляешь? Может, присоединишься к нам?» Он говорил так запросто, словно мы уже тысячу лет знакомы. И я вдруг согласилась. Мне не хотелось находиться одной. «Куда путь держите?» «К озеру». — воскликнула радостно Аня. Она помчалась к выходу из стадиона, а мы со Стасом пошли следом, но более медленным шагом. «Твоя сестра молодец», — похвалила я. «Нам нужно было о чем то говорить, вот только о чем, пока не понимала». «Все мы молодцы, когда хотим этого. Давно танцуешь? Под какую музыку любишь двигаться?» «С детства мне всегда нравилось танцевать. Музыка делает меня живой. Честно делилась я. Может, и стоило быть скромнее, сначала узнать человека ближе, а потом вещать о своей жизни. Однако я уже сделала шаг отступать поздно. Да и Стас не выглядел злодеем, от которого стоило держаться подальше. Прикольно. А я вот не люблю танцевать и не умею. Зато неплохо прыгаю и бегаю. Это тоже важный навык. Ага. Особенно, когда надо убегать от хулиганов. Засмеялся Стас. Мы разговорились. Он рассказывал о себе и своей жизни. Оказалось, он учился на программиста. Мечтал побывать в Канаде и увидеть вживую гонку «Формулы-1». Стас много шутил, и я громко смеялась. Однако какие-то мелочи все равно составляли мысленно вернуться к Илье. Например, когда мимо нас проходили школьники и говорили о новой Донерной или бабушка Скорге. Аня подбежала к маленькой собачке и попросила погладить ее, а я невольно вернулась мыслями в тот день, когда мы шли вместе с Рубцовым по бульвару и спорили на тему их хоккейного клуба. Мне не нравилось, что я все время думаю об Илье. Это означало, что между нами успела появиться красная нить, которую потом будет тяжело разорвать. Ближе к вечеру на небе снова появились тучи. Стас предложили проводить меня до дома, пока не начался дождь, но я отказалась. «Дом — волшебное место, которого у меня не было. Не скажешь же посторонним людям, что живешь в тренерской ВДК. Этой со стороны звучит странно». «До скорой встречи», — сказал Стас на прощание. Он одарил меня теплой улыбкой так, словно я сделала его день прекрасным. А Анечка махала мне рукой, предвкушая завтрашнюю встречу. «Пока-пока», — прояснесла я и пошла вдоль трамвайных путей в сторону места, от которого до сих пор были мурашки по коже. «Кажется, сегодня будет та еще ночка».